Награжден орденом. Люди родятся с преобладающим инстинктом, с призванием или просто с живым интересом к чему-либо с той самой минуты, как только они начинают говорить и думать. У господина Сакримана с детства было одно только желание — желание получить орден. Мальчиком он носил крест почетного легиона из цинка, как другие дети носят военные кепи, и гордо вел под руку свою мать по улице, выпячивая свою маленькую грудь, украшенную красной лентой и металлической звездой. После плохого учения он провалился на экзамене бакалавра и, не зная за тем, что делать, женился на красивой девушке с состоянием. Они жили в Париже, как живут богатые буржуа, имея собственный круг знакомых, не сталкиваясь со светом, гордясь знакомством одного депутата, который едва не сделался министром, и считая в числе друзей двух начальников отделений. Но мысль, запавшая в голову господина Сакремана с первых дней жизни не покидала его, и он ужасно страдал, не имея права украсить борт сюртука маленькую цветную ленточкой. Лица, украшенные орденами и встречаемые им на улице, словно наносили ему удар в сердце. Он поглядывал на них искоса, с неистовую завистью. Иногда в долгие часы после обеденного безделья он принимался считать их. Он говорил себе, «Посмотрим, сколько я их встречу сегодня, от Мадлены до улицы Друо». Шел он медленно и окидывал прохожих взглядом, привыкшим различать издали на их сюртуках маленькую красную точку. В конце прогулки он всегда изумлялся цифрам. «Восемь офицеров и семнадцать кавалеров Ордена Почетного Легиона! Как много! Глупо так щедро раздавать кресты! Посмотрим, сколько попадется мне их на обратном пути!» Он возвращался медленным шагом, приходя в отчаяние, когда торопливая толпа прохожих мешала его исследованиям и заставляла его кого-нибудь пропустить. Он знал кварталы, где их встречалось всего больше. Пале-Рояль был полон ими. На Авеню Дель-Опера их было гораздо меньше, чем на улице Мира. Правая сторона бульваров посещалась более левой. Они, по-видимому, облюбовали известные кафе, известные театры. Всякий раз, когда господин Сакриман видел пожилых мужчин с седыми волосами, стоявших среди тротуара и стеснявших движение, он говорил себе: Это кавалеры почетного легиона, и ему хотелось с ними раскланяться. У офицеров, он не раз замечал это, другая осанка, чем у простых кавалеров. Они и голову иначе держат. Чувствуется, что официально они имеют большую силу и пользуются большим уважением. Иногда его охватывала злоба, злоба против этих людей, украшенных орденами, и он чувствовал к ним ненависть социалиста. Тогда, придя домой, и расстроенный зрелищем стольких орденов, как бывает раздражен голодный бедняк, проходя мимо больших гастрономических магазинов, он громко заявлял, «Когда же, наконец, избавит нас от этого подлого правительства?» Жена, удивленная спрашивала его, «Что с тобой сегодня?» Он отвечал, «Меня возмущают несправедливости, которые я вижу повсюду. Ах, как правы были коммунары!» Но после обеда он снова выходил из дома и отправлялся глазеть на магазины с орденами. Он рассматривал разноцветные и разнообразные эмблемы. Он желал бы иметь их все, и в какой-нибудь публичной церемонии, в огромной зале, полной народу, полной изумленных лиц, идти во главе шествия, со сверкающей грудью, сплошь покрытой рядами орденов, идти важно, со шляпой под мышкой, сияя звездою среди почтительного шепота. Но, увы, он не имел права ни на какой орден. Он сказал себе... «Почетный легион на самом деле нелегко получить человеку, не занимающему никакой общественной должности. Не попытаться ли мне пробраться в члены академии?» Но он не знал, как это делается. Сказал о своем плане жене, которая была очень удивлена. «В академию? Но что же ты для этого сделал?» Он вспылил. «Пойми же меня! Я именно раздумываю, что для этого надо сделать. Минутами ты бываешь ужасно глупа!» Она улыбнулась. «Совершенно верно, ты прав, но почем же я знаю, как это делается?» Ему пришла в голову мысль. «Если бы ты поговорила об этом с депутатом Расселеном, он мог бы дать мне превосходный совет. Мне, самому понимаешь, неудобно заговорить с ним об этом, делаю щекотливое, трудное. От тебя же это вполне естественно». Госпожа Сакреман сделала, как он хотел. Господин Расселен пообещал переговорить с министром. Тогда Сакреман стал ему надоедать. Депутат ответил ему, наконец, что надо подать прошение и перечислить свои труды. Труды? Превосходно. Но он не был даже бакалавром. Тем не менее, он принялся за работу и начал писать брошюру о праве народа на образование. Не мог кончить ее по недостатку мыслей. Стал искать более мелких сюжетов и принимался поочередно за несколько тем. То было... Воспитание детей зрительным путем. Он требовал, чтобы в беднейших кварталах основаны были бесплатные театры для детей. Родители должны были водить их туда с самых юных лет, и там с помощью волшебного фонаря им давалось бы понятие обо всех человеческих знаниях. Это были бы настоящие курсы. Зрение поучало бы ум, и картины запечатлевались бы в памяти, делая науку, так сказать, наглядную. Что может быть проще, чем преподавать таким способом всеобщую историю, географию, естествознание, ботанику, зоологию, анатомию и так далее? Он издал статью и послал по экземпляру ее каждому депутату. По 10 экземпляров каждому министру, 50 — президенту республики, по 10 — в редакции парижских и по 5 — в редакции провинциальных газет. Затем он занялся вопросом об уличных библиотеках, требуя, чтобы правительство развозило по улицам книги в маленьких тележках, наподобие тележек торговцев апельсинами. Каждый обыватель мог получить 10 томов книг во временное пользование с уплатой одной копейки в месяц. «Народ», — говорил господин Сакриман, — «движется только ради удовольствий. Раз что он не идет к науке, пусть наука придет к нему» и так далее. Никакого внимания к себе эти проекты не привлекли. Между тем он подал прошение. Ему ответили, что с его трудами знакомятся. Он счел успех обеспеченным и стал ждать. Ничего. Тогда он решил предпринять кое-какие личные хлопоты. Он испросил аудиенцию у министра народного просвещения и был принят юным, но уже важным секретарем, игравшим как на фортепиано, на целой армии белых пуговок для вызова швейцаров, лакеев и низших чиновников. Он уверил просителя, что он на хорошей дороге и советовал ему продолжать свои замечательные труды. Господин Сакреман снова принялся за работу. Господин Расселен, теперь депутат, казалось, был заинтересован его успехами, надавал ему кучу превосходных практических советов. Он тоже был награжден орденом, хотя никто не знал, за какие заслуги он удостоился этого отличия. Он указал господину Сакриману, как приняться за новые исследования, представил его в ученые общества, которые занимались особенно темными научными вопросами в надежде добраться до почестей, оказал ему даже покровительство в министерстве. Однажды, придя завтракать к своему другу, он в последние месяцы часто обедал в этом доме, он пожал ему руку и сказал шепотом, «Я добился для вас большой милости». Комитет исторических работ возлагает на вас специальное поручение. Дело идет об изысканиях в различных библиотеках Франции. Сакреман не мог ни есть, ни пить от волнения. Через неделю он уехал. Он переезжал из города в город, изучал каталоги, рылся на чердаках, заваленных пыльными книгами, возбуждая ненависть библиотекарей. Однажды вечером, когда он был в Руане, Ему захотелось обнять свою жену, которую он не видел больше недели. Он сел в поезд, отходивший в девять часов, и в полночь должен был быть дома. Он отпер дверь особым ключом и вошел в квартиру. Дрожа от радости, счастливый тем, что устроил жене такой сюрприз, дверь в спальню была заперта. Какая досада. Тогда он крикнул. «Жанна, это я!» Она, должно быть, сильно испугалась, Он слышал, как она вскочила с постели и заговорила сама с собой, словно во сне. Затем она побежала в свою уборную, отперла и заперла ее, несколько раз пробежалась по комнате босиком, заставляя дрожать мебель, отчего стоявшее на ней стекло звенело. Наконец она спросила. «Это ты, Александр?» Он ответил. «Да, я, отпирай же!» Дверь подалась, и жена бросилась ему на шею, бормоча. «О, как я испугалась! Какой сюрприз! Какая радость!» Тогда он начал раздеваться, методично, как делал все. Взял со стула пальто, которое имел обыкновение вешать на вешалку в прихожей, но вдруг остановился в изумлении. В петличке была красная лента. Он пробормотал. «Но это... это пальто украшено красной лентой». Тогда на одним прыжком бросилась к нему и стала вырывать у него из рук пальто, крича, «Нет, ты ошибаешься, дай мне его сюда». Но он не выпускал его, держа за рукав, и в каком-то оцепенении твердил. «Что? Зачем? А, объясни мне, чье же это пальто? Оно не мое? На нем ленточка? Почетного легиона?» Она старалась вырвать у него пальто, растерянное, лепеча, послушай послушай отдай мне его я не могу тебе сказать это секрет послушай но он сердился бледнел я хочу знать откуда это пальто оно не мое тогда она крикнула ему прямо в лицо твое молчи поклянись мне послушай ну да ты получил орден его охватило такое волнение что он выпустил из рук пальто и упал в кресло ты говоришь «Я получил... получил орден?» «Да, но это секрет. Большой секрет!» Она заперла в шкаф славное пальто и вернулась к мужу, бледная, дрожа всем телом. Она сказала... — Да, это новое пальто, которое я тебе заказала. Но я поклялась, что не скажу тебе. Официально это будет известно только через месяц или недель через шесть. Надо, чтобы ты окончил возложенное на тебя поручение. Ты должен был узнать об этом только когда вернешься окончательно. Это выхлопотал тебе господин Расселен. Сакриман почти лишился чувств и бормотал. — Господин Расселен. Орден. Меня. Он. Ах. Пришлось выпить стакан воды. Клочок белой бумаги валялся на полу, выпав из кармана пальто. Сакриман поднял его. То была визитная карточка. «Расселен. Депутат», — прочел Сакриман. «Видишь», — сказала жена. Он заплакал от радости. Через неделю в официальной газете сообщалось, что господин Сакриман за особые заслуги был произведен в кавалеры Ордена Почетного Легиона.